Глава двадцать Вывел его из задумчивости официант. «Вы что-то будете заказывать?» Его вопрос явно намекал Гурову, что просто так в этом ресторане сидеть нечего. Лев Иванович секунду подумал и решил, что есть он не хочет, аппетит почему-то совсем не было, хотя он сегодня практически не обедал. Кофе и донер на вынос из какой-то сомнительной забегаловки не в счет. Поэтому он встал и, не отвечая на вопрос официанта, направился к выходу. Телефон в кармане заблаговременно перед встречей, поставленный на беззвучный режим, завибрировал. Но Лев Иванович на звонок не отреагировал и, только очутившись на улице, принял повторный звонок. «Лева, это Викторович», — услышал он голос углова. «Привет, как у тебя движется расследование?» — Отлично движется. И я к тебе с новостями. Я сейчас только что еще раз допросил Юркова, и он раскололся. Признался, что помогал Барковой с вещами. Приезжал, когда та ему звонила, и забирал ее от дома, в котором она обчищала квартирку. А еще договаривался о сбыте вещей со своими корешами на Алтае. Он высылал им вещички почтой, а они потом оплачивали часть дохода от сбыта ему на карту. Но и себя не обижали, понятное дело. Я, а вернее следователь Беловая, проверила его банковскую карту и движение средств на ней. И всем этим мы прижали Юркова к стенке. Только после этого он во всем и сознался. «Вот и отлично. Ты у него не интересовался? Может, он знает откуда?» «Откуда у паспорт Тарасовой?» — продолжил загурева Илья Викторович. «Я по поводу этого и звоню. Тут такая история вышла. Я тебе сейчас скажу, как мне ее рассказал сам Юрков, а уж верить ему или нет, это сам знаешь». «Ладно, разберемся», — нетерпеливо прервал его Лев Иванович. «Что он тебе рассказал? Только, короче говоря, то знаю тебя, начнешь от сотворения мира». «Если короче, то получается, что Баркова ни документы, ни телефону Тарасовой не крала». Калинка сказала своему жениху и подельнику, что нашла их на окне в каком-то магазине на Бакинской, то ли в Перекрестке, то ли в Пятерочке. «На Бакинской улице?» — переспросил Гуров. «Что ж, вполне возможно. Если ехать по этой трассе, то она потом переходит в Липецкую» а та, в свою очередь, выходит через кольцевую трассу М4 Дон. И это вполне укладывается в маршрут, по которому Тарасова выезжала из города. Тогда получается очень интересная штука. Если верить тому, что сказала Юркова Калинка, Светлана специально выкинула и паспорт, и телефон. Сомнением в голосе заметил Углов. «Может, оно и так», — задумчиво ответил Лев Иванович. Во всяком случае, это похоже на правду. За пару дней до того, как уехать от мужа, Тарасова купила новую сим-карту и поменяла привязку банковских карт со старого номера на новый. Наверняка и телефон она заблаговременно купила другой. Возможно, что позже планировала снять всю наличку со сбербанковской карты. Если это так, то мы об этом скоро узнаем. А почему она тогда не пользовалась новым номером, чтобы позвонить хотя бы матери или сестрице? удивился Илья Викторович. А вот этого я не знаю, могу только догадываться. Наверное, она просто хотела начать какую-то другую новую для себя и Сони жизнь и распрощаться со старой. Как говорится, хотела обрубить все концы. По словам ее хорошей знакомой, с которой я только что разговаривал. Светлана всегда хотела иметь большую семью и быть домохозяйкой, а работа вне дома была для нее просто необходимой рутиной. Возможно, что этот мужчина, с которым она познакомилась, показался ей тем человеком, кто сможет дать в ближайшей перспективе то, о чем она всегда мечтала, и большую семью, и домашнее хозяйство. Ну хорошо, телефон она выкинула за ненадобностью а паспорта нафига было выбрасывать?» Снова озадачился Углов. «Может, хотелось со временем обратиться в паспортный стол об утере документа и записать себя на другую фамилию?» Пожал плечами Гуров. «Кто знает, что делается в голове у женщины, когда она в спешке покидает нелюбимого мужа?» «Да у них, я имею в виду, женщины в нормальном-то состоянии, в голове не поймешь, что творится» вздохнул Углов, по-видимому, вспоминая свои отношения с супругой. «Паренек твой тут еще сидит», — помолчав заявил он, имея в виду Сергея Дробышева. «Ты к нам не заглянешь сегодня? Если нет, то я пойду домой». «Нет, Викторович, я сегодня на Петровку не поеду. Поздно уже». Гуров посмотрел на часы. «А Сергею я сейчас перезвоню, спрошу, что он узнал нового, и тоже его домой отправлю». Он у вас и так на весь вечер компьютер приватизировал. «Да ничего, если вам для дела надо, так мы и погодим», — добродушно отозвался Углов. «Документы, нужные мне для отправки дела, следователю, я и завтра с утра напишу. Сегодня все равно голова уже не работает». Распрощавшись с Ильей Викторовичем, Гуров сразу же набрал Дробышева. «Сергей, давай закругляйся». На сегодня все хватит. Если надо, то завтра продолжишь. Лев Иванович, да мне минут пятнадцать работы-то осталось, тоном усталым, но явно удовлетворенным, проделанной работой, ответил оперативник. Я, между прочим, много чего узнал, даже имя того мужика, к которому Тарасова уехала. Молодец, похвалил Гуров. Вы погодите, хвалить. Еще ведь не все. Я в одноклассниках списался с одной закадычной подругой Светланы, и она мне много чего о ней порассказала, а еще дала адрес электронной почты Тарасовой. Надо бы нам туда заглянуть. Возможно, как предположила Наталья, это та самая подруга Светланы. Возможно, что женщина вела переписку с этим мужиком именно по имейлу. E вот так... Гуров секунду подумал и предложил. «Тогда давай, вот как поступим. Раз уж и тебя, как и меня, обуял разыскной азарт...» «Это вы точно заметили!» «Обуял!» — рассмеялся Сергей. «У меня всегда так». «Как только я узнаю информацию, которая приведет к раскрытию преступления, то я пока не дойду до конца, спать не могу». «Вот и я о том же!» — мысленно улыбнулся Гуров. Он почувствовал в Дробышеве родственную душу, узнал в нем себя, молодого и еще совсем малоопытного в оперативном деле. Малоопытного, но уже азартного сычка. Или, вернее и правильнее сказать, ответственного за жизнь и благополучие других людей. «Давайте встретимся, и я все расскажу и покажу». Все выписки, которые сделал, озвучил Дробышев то, что хотел предложить ему и сам Лев Иванович. Если ты не против моего предложения, то я буду ждать тебя у себя дома. Сможешь заехать? С меня ужин. Но если обещаете ужин, то заеду, — рассмеялся Дробышев. Говорите адрес. В общем, так, — начал рассказывать Сергей, когда они с Курвом сидели на кухне и ели приготовленные Львом Ивановичем на скорую руку пельмени. Войти на страницу во ВКонтакте к Тарасовой проблем не было. Она в качестве пароля использовала свой день рождения. С одноклассниками пришлось повозиться. Понадобилось взломать страницу. Но это того стоило. Во ВКонтакте она общалась в основном с подписчиками своих сайтов, с учителями, родителями, учениками. Отвечала на их вопросы, вела онлайн-уроки. Кстати, забыл сказать что у Тарасовой во Вконтакте было две страницы, одна для работы, вторая для знакомых, друзей и родственников. Но на второй она бывала редко. Если только кого-то надо было поздравить или... Ага, вспомнил, она с сестрой частенько списывалась именно во Вконтакте. Но в их переписке ничего о новом знакомстве вообще нет. «Хорошо, я так понял, что во Вконтакте она ни с кем свою личную жизнь не обсуждала», — прервала речь Дробышева Лев Иванович. «Поэтому переходи сразу к одноклассникам». «Ну, в общем, вы правы, на страницах во Вконтакте упоминания о планах Тарасовой покинуть мужа я не нашел», — ответил Сергей Дашова и Пельмень. «Да, собственно, и в одноклассниках Тарасова была не очень активна». Но именно оттуда я узнал, что она близко дружит со своей одноклассницей Натальей Тиницыной, а по мужу — Рябининой. Эта дама вышла замуж сразу после школы за парня, который окончил военное училище, и уехала с ним куда-то под Архангельск. Потом развелась и вернулась в Москву, но уже не одна, а с сыном. Работает сейчас в салоне красоты премиум-класса на Цветном бульваре. Она даже какие-то подробности успел узнать о свидетельнице, усмехнулся Гуров. Так ведь она, это Наталья, болтушка та еще, рассмеялся Дробышев. Я с ней только полчаса общался, и она мне чуть ли не всю свою историю дружбы Старасовой рассказать успела, и это помимо того, что при этом отвечала на мои вопросы. И что ты у нее узнал? Давай ближе к делу! «Мне интересно, что она рассказала тебе о дружбе со Светланой?» Попросил Сергея Лев Иванович и подумал, что Дробышев, дай ему волю, мог бы, наверное, болтать без умолку. Сергей достал из кармана и развернул, исписанный мелким почерком листок, и стал отчитываться, иногда сверяясь со своими записями. По словам Натальи Рябининой, Светлана Тарасова познакомилась с никим Аликом на одном из сайтов знакомств. «А на что рассылала резюме на сайты знакомств?» Удивился Гуров и запоздало подумал, что ему нужно было сразу догадаться и поискать, не регистрировалась ли Тарасова на таких сайтах. Не на сайт, а только на один сайт «Любовь» с первого взгляда. Это название сайта знакомств. Светлане Тарасовой посоветовала его та самая подруга Наталья Рябинина. Она и сама в этом брачном агентстве уже не первый год зависает. Знакомится с состоятельными мужчинами и крутит с ними романы, надеясь когда-нибудь охмурить одного из кандидатов, чтобы удачно выйти замуж. М -м -м. А что, на этом сайте только состоятельные мужики ищут себе подруг жизни. Озадаченно нахмурился Гуров. — Нет, там и женщины, ищущие есть, — махнул рукой Дробышев. — Да и мужчины далеко не все богатые. Это просто так принято писать в резюме, что, мол, состоятельный и самостоятельный. А среди женщин есть и такие, которые откровенно себя позиционируют как свободные жрицы любви, не стремящиеся замуж. Я просмотрел этот клуб знакомств, когда искал страничку Тарасовой. Так себе, второразрядный сайтишка. Ясно. И что интересного на странице Светланы ты обнаружил? За все время, которое она зарегистрирована на этом ресурсе, ей позвонили трое мужчин, и только один с серьезными намерениями. Но похоже, что и он ее не устроил. «Откуда ты знаешь? Ты что, и переписку с этим мужчиной читал?» «Нет, я никаких переписок не читал», — отрицательно помотал головой Дробышев. «Да на сайте таких переписок и нет». Там все гораздо проще. Оставляешь администратору свой номер телефона. Он скрытый от клиентов, и его надо оплачивать отдельно. Оплатил, тебе его СМС сообщением высылают. Созваниваешься с понравившейся особой и договариваешься или о встрече, или о переписке. Это кто как пожелает. Все подробности, связанные с сайтом, мне Наталья и рассказала. Ах, вот оно как работает. Понятно, усмехнулся Лев Иванович. Никогда не задумывался, как знакомиться по интернету, признался он. Но «Ну, на разных сайтах знакомств по-разному знакомиться. Тоном знатока, мурных дел, многозначительно заметил Сергей, и тут же поспешил добавить. Сам-то я никогда через сайты знакомств не пытался даже познакомиться с девушкой. Предпочитаю знакомиться вживую, а не онлайн. Просто на практике встречался со случаями, когда нужно было найти человека именно через такие вот специализированные службы. Невольно пришлось изучать вопрос подробнее. И что еще рассказала тебе Наталья? Как ее подруга познакомилась с этим Аликом? Фамилию ты его узнал? Фамилию еще не узнал, но надеюсь, что когда попаду на почту Тарасовой, то там из ее переписки с этим Аликом все и узнаю, ответил Дробышев. Наталья тоже не знает. Светлана не говорила фамилию. Этот таинственный Олег был зарегистрирован на том же сайте знакомств, что и Светлана. И якобы опять же со слов Натальи, Тарасова сама его нашла. Он ей понравился, и она позвонила ему. А так как он не москвич, то они договорились сначала переписываться по имейлу и лучше узнать друг о друге. «Узнали, значит». Снова озабоченно нахмурился Лев Иванович. Раз она к нему рванула вместе с ребенком, значит, они о чем-то договорились в своей переписке. А Наталья случайно не знает, откуда взялся этот Алик? Где он живет и куда уехала ее подруга? Нет, не знает. Светлана только рассказала ей, что нашла наконец-то мужчину всей своей жизни и намерена уехать к нему, оставив мужа. Подруге она пообещала позвонить сразу, как только устроиться на новом месте, и пригласить ее на свою свадьбу. Но предупредила, что это будет не раньше, чем через месяц или даже полтора. А потому Наталья и не думала, что Тарасова потерялась. Она была очень удивлена, что мать и сестра ищут Светлану, и что она им ничего не сказав уехала. «Значит так». «Нам нужно срочно войти на почту Тарасовой и узнать, с кем она переписывалась и куда могла уехать. И сделать это нужно прямо сейчас». Бандит Лёлик был прав, когда изрекал свою знаменитую фразу «Куй железо, не отходя от кассы». Поставил точку в разговоре с Дробышевым Лев Иванович и вопросительно посмотрел на Сергея. «Или у тебя другие планы на вечер?» Свиданий с девушками я на сегодня не назначал, родители у меня вполне самостоятельные, а желание вытянуть ноги на диване перед телевизором можно и задвинуть до лучших времен», бодро ответил Сергей, чем еще больше расположил к себе Гурова. «Вот и отлично», — одобрительно улыбнулся Лев Иванович. «Значит, пойдем, я покажу тебе твое рабочее место, и пока ты будешь добывать нам ценные сведения, я уберу грязную посуду и сварю кофе лады лады согласно кивнул дробышев и направился следом за гуровым в его кабинет ого да у вас отличный дисктоп небось немалых бабок стоит одобрительно посмотрел на гурова сергей дисктоп не понял лев иванович расшифруй да вы что дисктоп это же стационарный персональный компьютер улыбнулся дробышев Но вы, Лев Иванович, даете. Имеет такой навороченный комп и не знать элементарной айтишной терминологии». «Ну, как-то так», — смущенно развел руками Гуров. Он всегда чувствовал себя неловко, когда его подлавливали на том, в чем он не очень-то разбирался, в новых технологиях. А вернее, практически ничего в этом не смыслил. Он не стал объяснять молодому оперативнику, что компьютер ему выбирал и покупал на его Гурова деньги один из знакомых айтишников Кричко. А до этого у Льва Ивановича был старенький, еще чуть ли не из первых моделей компьютер, которым полковник практически не пользовался. Жена Гурова, вытирая пыль в кабинете мужа, постоянно ворчала по этому поводу и просила выкинуть этого допотопного монстра, на свалку. Стоит, только пыль собирает, говорила она. Другого назначения у него в этом доме нет. Пусть стоит, добродушно отмахивался от ее претензий Лев Иванович. Он кушать не просит, не хулиганит, место много тоже не занимает. А так... Все, какая-то техника в доме. Мы с тобой, Маша, в каком веке живем? Правильно, в веке высоких технологий. «Должно быть у нас в доме хоть что-то высокотехнологичное? Должно? Вот пусть и стоит!» Мария после таких слов обычно просто вздыхала и, смахнув пыль с монитора и клавиатуры, оставляла эту тему до следующего раза. Оставив Сергея разбираться с компьютером один на один, Гуров отправился на кухню. Прибрав посуду и поставив на огонь турку, он решил воспользоваться моментом затишья и позвонить жене но потом вспомнил, что в Новосибирске, где она была на гастролях, уже почти ночь решил не беспокоить супругу. Подумав, позвонил Иннокентию, тот сразу же ответил. «Я уже заканчиваю», — услышал его голос Гуров. «Что заканчиваешь?» — не понял Лев Иванович. «Писай заключение по машине Тарасовой», — ответил Инокентий: «Положу в вашем кабинете на стол, завтра утром прочтете». «Так я еще не знаю, когда попаду завтра в управление. Возможно, что только к вечеру. Так что давай хотя бы коротко, но четко ориентируй меня. Что-то конкретное обнаружено? Что можно считать конкретным?» «Ну, какие-то следы крови, например, или что женщину и девочку перевозили в багажнике, связывали их. Несколько раздраженным тоном, — ответил Гуров. Он терпеть не мог, когда техники начинали, как это называется, вытряхиваться и задавать глупые вопросы. Нет, ничего такого мы не обнаружили. Обычное авто. Хотя и насобирали много разного биоматериала, по которому пока что могу сказать одно. Судя по отпечаткам в салоне и на багажнике, пользовались, а вернее прикасались к машине не меньше пяти человек. Из них один вид отпечатков принадлежит ребенку, два женщинам и два мужчинам. Земля с колес пока в лаборатории в обработке, точные данные по анализам будут завтра. В багажнике в пакете было найдено женское белье, дорогое, надо сказать. Специалисты говорят, что это бренд Кики Демон Парнас. Вместе с бельем в пакете был и чек, дата покупки 5 дней назад. В салоне машины нашли плюшевую игрушку Зайца, наверное, Сонина. Так, что еще? Вроде бы все. В общем, ничего такого, чтобы указывало, что в машине перевозили тела или пленников. Будем надеяться, что они живы, вздохнул Гуров и распрощался с Иннокентием, но сразу перезвонил ему и попросил. Слушай, у меня к тебе просьба. Сфотографируй белье, возьми с собой чек и съезди завтра прямо с утра в магазин в котором женское белье покупалось. Поспрашивай продавщиц. Может, они вспомнят, кто его приобрел. Мне важно описание женщины. Узнаешь и сразу мне перезвони». Сварив кофе на две большие чашки, Лев Иванович отнес их в кабинет. «Сергей, ты еще не успел войти на почту Тарасовой?» «Нет», — не отрываясь от монитора, ответил Дробышев. «Но думаю, что уже догадываюсь, какой у нее пароль» поэтому мне нужны кое-какие данные. Вы не в курсе даты замужества Тарасовой? — Нет, не в курсе, но могу сейчас узнать. — Да, узнайте. Если не подойдет, то попытаюсь взломать вход на почту. Сейчас позвоню сестре Светланы, а ты пока найди мне телефон и адрес офиса продаж или администрации коттеджного поселка Олимп. Завтра надо узнать у них, кто хозяин коттеджа из которого был выполнен последний звонок с телефона Сони Тарасовой. «Думаете, что это хозяин коттеджа познакомился со Светланой через сайт и зазвал ее к себе?» «Может, и он, а может, и не он. Звонить могли не обязательно из самого коттеджа. Сигнал только приблизительно указывает на место. Вышли Светлана и Соня прогуляться по поселку, остановились, где понравилось, и позвонили». Но все равно надо проверить, откуда-то, от какой-то конкретной точки, нам отталкиваться хочешь или не хочешь, а нужно. А другого адреса у нас пока нет. Гуров набрал номер Галины Коваль и, извинившись за поздний звонок, уточнил у нее дату свадьбы ее сестры. Кстати, на всякий случай решил спросить Лев Иванович, вы не в курсе, каким был пароль для входа в имейл Светланы? Галина пару секунд помолчала, а потом ответила. «Давайте я вам перезвоню минут через пять. Мне кажется, что я когда-то записывала этот пароль в книжечку-запоминалку. Это, правда, было давно, и Света могла сменить пароль, но вдруг... Я сейчас поищу. Но точно скажу, это не дата ее рождения и не дата свадьбы. Ждите, я перезвоню». «Хорошо, жду». Перезвонила Коваль буквально через пару минут и, продиктовав пароль, добавила. «Света дала мне этот пароль на всякий случай. Вдруг она его забудет или потеряет записную книжку, в которой он у нее записан. Тогда она могла позвонить мне, и я бы его продиктовала. Она все пароли от своих социальных страниц мне тоже оставила. Не нужны?» Гуров невольно улыбнулся, представив себе лицо Сергея, когда он ему передаст слова Галины. Никто из них двоих не догадался позвонить сестре Светланы и спросить у нее о паролях входа. Но что теперь думать о том, что стало ненужным? Поэтому, поблагодарив Галину и пожелав ей спокойной ночи, Гуров еще раз пообещал сообщить, если что-то узнает о нахождении Светланы и Сони. Как и предполагал Лев Иванович, Сергей расстроенно застонал, узнав, насколько быстрее и проще была бы выполнена его дневная работа, догадайся, они не с Гуровым созвониться по поводу паролей сестрой Светланы. «Век живи, век учись», — философски заметил Гуров. «По крайней мере, теперь мы с тобой стали на один пункт умнее, и впредь будем интересоваться сначала нужными нам данными у всех родственников подряд». А потом уже, если не повезет, взламывает социальные страницы потенциальных жертв или преступников. Выписав нужный телефонный адрес и передав Гурову, Дробышев занялся почтой Светланы. Пароль, который им дала Галина, подошел сразу. Теперь они могли просмотреть переписку Тарасовой с неким Аликом, а заодно узнать и его почтовый адрес. Прежде чем читать переписку, Гуров попросил Сергея попробовать войти на почту к этому Алику. Взломали они имейл на удивление быстро и без особых проблем. Но тут их ждало разочарование. По всей видимости, почта была заведена специально только для переписки со Светланой, потому что кроме писем Тарасовой в ней не было ничего. Наверняка этот Алик какой-то жулик предположил Дробышев. «Только жулики заводят одноразовые ящики, чтобы заманить в ловушку очередную жертву». «Вероятно, ты прав», — согласился с ним и Лев Иванович. «Но давай-ка почитаем, что они писали друг другу. Надо же нам выяснить, как развивались их отношения и что стало причиной, подвигнувшей Светлану бросить мужа после стольких-то лет ангельского терпения». Писем было много, за полгода переписки их накопилось больше тысячи. Некоторые, особенно за последний месяц, были короткими, а некоторые, те, что писались в самом начале и ближе к середине знакомства, пространные и подробные. Светлана и Алик делились моментами своей жизни, рассказывали друг другу о себе, о своих мечтах и увлечениях, в общем, говорили обо всем о чем могут разговаривать люди, когда хотят узнать друг друга поближе. Из всех этих писем Гуров и Дробышев больше всего интересовались теми, которые были бы ценными для их расследования. Так они узнали, что сам Олег приехал из Крыма, но откуда точно он так и не написал. И еще что работает он сторожем и садовником на даче у одного старенького экс-министра, который был министром еще при Ельцине. Ни фамилии министра, ни номера коттеджа, в котором он работает, Алик не упоминал. Как ни разу не упомянул и свои фамилии, что показалось весьма странным обоим оперативникам. «Точно, жулик!» — сказал, как припечатал Сергей. «А то и похуже. Небось узнал, что дамочка с деньгами и решил ее заманить к себе». «Ты давай следующее письмо открывай», — поторопил его Лев Иванович. «Рассуждать потом будем» когда до конца дочитаем. Закончили читать переписку уже почти в 2 часа ночи. Единственное, что они узнали полезного из всей кучи писем, было то, что Светлана не рассказала Алику ни о том, что у нее есть хорошая денежная подушка, ни о том, что она весьма состоятельная дама. Наверное, хотела, чтобы ее полюбили не за деньги, а за ее личные качества. Впрочем, надо отдать должное мужчине, он ни разу не поинтересовался у Светланы об ее социальном статусе и количестве денег на счету. Правда, это не уменьшало вероятности того, что узнать о ее деньгах Алик мог из других источников. Интернет хранит многие тайны, которые легко раскрыть, если знаешь, как это сделать. Странным для оперативников было и то, что олег хотя и говорил Светлане, что полюбил ее, но звать к себе не звал. Все его чувства оставались только на уровне охов и вздохов, а также заверений, что ни одна из женщин не вызывала в нем столь сильных чувств. Светлана тоже в своих письмах ни разу не намекала, что собирается приехать к нему, да еще и с дочерью. Хотя и в ее письмах и письмах мужчина постоянно пробивались мечтательные нотки, в которых они воображали, как бы им было хорошо вместе, но дальше фантазий дело чего-то не продвигалось. «Что же получается?» – удивленно вопросил Сергей, когда они закончили читать. Она сорвалась с места просто так и решила ехать к этому сомнительному Алику чисто по наитию. Надеюсь, что, свалившись ему, как снег на голову, вместе с Соней, она осчастливит его своим присутствием? Да, как-то финал не очень похож на действия всегда правильной Светланы Тарасовой. Согласился с ним Гуров. Судя по отзывам и мужа, и подруг, и родственников, Светлана сначала десять раз отмеряла, а потом уже резала. А тут? Отрезала так отрезала. Неужели так допекло замужество с Эдуардом Никитовичем, что она решила наплевать на условности и пренебречь принципами? Наверняка тут есть что-то, о чем Тарасов нам не рассказал. И, может быть, никогда и не расскажет. раз не расскажет, то узнать мы можем только от самой Светланы. Если только... Гуров замолчал, насопившись. Ни к чему было говорить о том... Что и так было ясно, узнают, если только Светлана и Соня живы.